Южная Африка 26 января 1905 года капитан М.Ф. Уэльс инспектировал копь «Премьер Майн» в 30 километрах от Притории и заметил в коренном выходе скальных пород сверкающее пятно, которое отражало все краски заката. Капитан подошел ближе и увидел, что излучение идет от огромного алмаза, самого крупного из всех когда-либо найденных в мире. Камень являлся обломком гораздо большего самоцвета и потому был ограничен тремя естественными гранями и одной плоскостью спайности. Весил он 3106 карат, то есть 621,2 грамма. В нем были видны три естественные грани. Камень был бесцветен, прозрачен, то есть обладал всеми тремя, наиважнейшими для алмаза свойствами, бесцветностью, небывалой величиной и чистотой. Писатель Сидней Ли в книге «Жизнь короля Эдуарда VII» утверждает, что свое имя Алмаз позаимствовал у президента премьер Diamond Company сэра Кулинана, Т.М. 9 ноября 1907 года правительство Трансваля подарило камень ко дню рождения королю Англии Эдуарду VII – под протекторатом которого Трансваль находился, и король письменно ответил, что от своего имени и от имени будущих наследников принимает ценный подарок Алмаз Куллинан как знак лояльности и позаботится о том, чтобы этот уникальный по своей величине самоцвет хранился среди исторических ценностей английской короны. Для охраны камня в Трансваль срочно послали детективов. Алмаз застраховали на невиданную сумму, однако при зрелом размышлении пришли к выводу, что он надежнее всего отправить алмаз обычной почтой, а под усиленной охраной детективов выслать в сейфе другой, менее драгоценный камень. Так и поступили. И в то время, когда Кулинан плыл на простом почтовом суденушке без всякой охраны, на специальном пароходе, тщательно упакованный и опечатанный, плыл в Англию его двойник. Самоцвет без приключений прибыл к месту назначения, где его сфотографировали рядом с императорской короной. Но когда Кулинан показали Эдуарду VII, Король разочарованно заметил, попадись этот камень мне, я принял бы его за стекляшку и презрительно отшвырнул ногой. Огранку камня доверили знаменитой амстердамской гранильной фабрике я Асшера и под охраной отправили самоцвет в Амстердам. В камне оказалось единственное точечное включение, для очистки которого камень требовалось расколоть. 10 февраля 1908 года эту нелегкую работу взял на себя я Асшер. По свидетельству очевидцев при первой попытке раскола камня сломалось лезвие специального ножа. Но при второй камень благополучно распался на две части, а Асшер лишился чувств. При расколе были получены два спайных осколка. Их подвергли дальнейшему расколу, а всего из Кулинана было получено 9 крупных и 96 мелких камней. Камни весом 2029,94 и 1068 и 9 сотых карата огранили. Первый, названный Кулинан I или «Звезда Африки», каплевидный бриллиант в виде панделока при огранке стал равен весу 516,5 карата. На него нанесли 74 грани и укрепили верхние части державного королевского скипетра. Кулинан II, квадратный бриллиант с 66 гранями, стал весить около 309,33 карата и был вставлен в имперскую корону. Третий и четвертый камни бриллиант Панделок весом 92 карата и квадратный бриллиант весом 62 карата, при коронации в 1911 году были вставлены в корону Королевы Марии. В 1915 году на выставке «Нестареющий алмаз» в Лондоне эти бриллианты были вправлены в брошь и получили название «Малые звезды Африки». Таким образом, их стало можно носить и отдельно в качестве броши и кулонов. Пятый сердцевидный камень весом в 18,5 карата – Вместе с другими алмазами был вставлен в сердцевидную же брошь, которая в 1937 году была на королеве Марии во время коронации ее сына Георга VI. Тогда даже Кухинор был извлечен из короны королевы Марии и вправлен в корону Елизаветы. Шестой камень весом около 12 карат Эдуард VII подарил своей жене Александре, и он служит до сих пор каплевидным подвескам в колье из изумрудных кабашонов седьмой весом чуть более 19 карат и восьмой более 7 карат вместе с другими камнями вправлены в брошь, а девятый чуть более 4 карат вставлен в кольцо. В книгах Гассита, Кэшлосмахера и Эрэм Шипли приводятся несколько различающиеся данные о массах этих камней в каратах. Все драгоценности были переданы королю Эдуарду VII, однако при огранке первоначальный камень утратил больше 65% своего веса. В 1928 году по подписке среди рабочих, строящих здание Кубинского капитолия в Гаване, за 8 тысяч фунтов стерлингов был куплен в Париже желтый алмаз весом в 23 карата. Оправленный в платину и золото, алмаз был врезан в мраморный пол вестибюля, разделяющего Сенат и Палату представителей, ниже центра восьмилучевой звезды, лучи которой ориентированы по сторонам света. От алмаза, как от начальной точки, велся отчет расстояний по шоссейным дорогам Кубы. По месту расположения самоцвет называется Кубинский Капитолий. 25 марта 1946 года алмаз был похищен, обнаружен и возвращен на прежнее место. Один местный знахарь Южной Африки обнаружил блестящий алмаз в стене своей глинобитной хижины и использовал его для излечения соплеменников. Впоследствии этот алмаз под названием «Звезда Южной Африки» был продан в Лондоне за 25 тысяч фунтов стерлингов. Алмазы других стран О находке алмаза «Большой бриллиант» в ЮАР было объявлено в 1988 году. Драгоценный камень светился бледно-голубым светом, весил 599 карат и ориентировочно оценивался на сумму около 30 миллионов долларов. «Большой бриллиант» был найден в одной из шахт притории еще в июле 1986 года, Однако о находке не объявляли вплоть до столетнего юбилея южноафриканской горнорудной компании «Де Юйру». Стоит напомнить, что здесь же, 26 января 1905 года, был найден и описанный выше алмаз кулином весом 3106 карат, пока самый крупный в мире. Нередки были находки алмазов на Калимантане и в других районах Индонезии. По рассказам очевидцев, местных жителей Индонезии довольно часто можно было увидеть одетыми в роскошное жилеты украшенные золотыми пуговицами в каждую из которых вправлен бриллиант. А в Арканзасе, США, заповедник под названием «Алмазный кратер» за небольшую плату открыт для доступа публики. Искателям разрешается использовать для поисков алмаза любой инструмент, который можно переносить в руках, и присваивать себе любой найденный ими камень весом менее пяти карат. За более крупные самоцветы взимается пошлина. Неожиданной находкой здесь был алмаз весом 15,31 карата, найденный в 1956 году. Этот камень был огранен и получил название «Звезда Арканзаса». И, наконец, мне хочется обратиться к роману «Лунный камень» английского писателя Уильяма Коллинза, в котором прослеживается пропажа и возвращение желтого алмаза в чело четверорукого бога луны Сомы, блеск которого, струившийся из чела, походил на сияние полной луны. Когда вы смотрели на него, его золотистая глубина притягивала ваши глаза к себе, так что вы не видели ничего другого. Глубина его казалась неизмеримой. Этот камень, который вы могли держать между большим и указательным пальцами, казался бездонным, как само небо. Сначала он лежал на солнце, потом, когда мы затворили ставни, засиял в темноте своим собственным блеском. Таковы свойства драгоценного алмаза, потому-то он притягивает взоры и сердца людей. Газета «Советская Россия» 19 октября 1988 года писала, Фермер Франсуа Квингу, живущий в окрестности городка Эннахуда, Судан, надумал рыть колодец. В условиях тропической пустыни это не только сложная, но и чрезвычайно изнурительная работа. Вода находится здесь на глубине около 190 метров. Поэтому Квинту запасся трубами, буровой установкой и огромным терпением. После двухнедельной напряженной работы он, казалось, был вознагражден за трудолюбие. Из шахты стал поступать сырой песок. Спустившись вниз, фермер начал исследовать стены и дно шахты с помощью переносного электрофонаря. Вдруг на стене появился яркий отблеск. Так Квинту нашел крупный стекловидный материал величиной скулак, напоминавший алмаз. Экспертиза подтвердила, что это африканский алмаз весом около 850 карат. По мнению специалистов, таких гигантов здесь не находили давно. И, наконец, с алмазом связана легенда о вечности. В далекой стране, на берегу моря, стоит огромная алмазная гора, упирающаяся вершиной в облака. Раз в тысячу лет на вершину горы прилетает серебристая птица, которая точит о камень свой клюв. По уверениям древних, когда птица источит клювом всю гору до основания, пройдет первое мгновение вечности.